Глава шестая «Утром подъезжай!» Майор Филимонов взял с заднего сиденья портфель. «Часиков в семь. Мне завтра к руководству. В одиннадцать часов назначено, так что я немного на службе поработаю. Подготовлюсь». «Как скажете, Олег Иванович», — кивнул водитель. «В семь, значит, в семь». Проводив глазами автомобиль, майор повернулся и зашагал к подъезду. Тихий колодец двора неподалеку от Столешникова переулка был почти пуст. Людей практически не видать. Вечер, все по домам сидят, только окна светятся. А когда я сам вот так вечером после рабочего дня сидел за столом с друзьями, про семью и не говорю, если на работе с утра до ночи сидишь, куда уж тут женихаться. В свои 32 года он еще выглядел завидным женихом. Высокий, статный, с красивым лицом. Представительный мужчина, да еще и квартира отдельная есть. Тот еще кадр. Только вот дальше мимолетных романов как-то и не заходило. Так что он махнул на подобные вещи рукой. Хуже уже не будет, а он давно привык к холостяцкому быту. «Надо будет зайти к Наталье Степановне, управдому», перешагивая через ступеньки, подумал Филимонов. «Обещала кого-то там подобрать в качестве домработницы». Не самому же мне с веником и тряпкой чистоту в квартире наводить? На площадке второго этажа стоял и, выпуская дым в окно, курил сосед по подъезду. Длинный и нескладный инженер Степанович. «Вечер добрый, Олег Иванович!» — увидев майора, поздоровался он. «И вам того же, Павел Петрович!» — кивнул майор. «Что, опять домашние заели?» «Даже не говорите!» — сокрушенно взмахнул рукой инженер. — Все им не к месту. Здесь не дыми, туда не стряхивай. Ужас! — Насколько вам проще? Я даже завидую иногда. — У вас маленький ребенок, — примирительным тоном произнес Филимонов. — Надо же и о нем думать. — Я и так на кухне курю, — возмутился инженер. — Что же им еще нужно-то? Мать Степановича и его жена, на удивление быстро спевшиеся, представляли собой разительное опровержение общепринятой поговорки относительно невозможности одновременного существования двух женщин в одной кухне. Так что беднягу грызли сразу с двух сторон. Распрощавшись с соседом, майор поднялся выше. Жил он на третьем этаже пятиэтажного дома в двухкомнатной квартире. Уже доставая ключи, он услышал шаги. Кто-то, мурлыча под нос песню, неторопливо спускался сверху. «Должно быть, Василий Федорович! Это у него привычка все время под нос что-то напевать!» Скрипнули перила. Идущий сверху человек вдруг резко перемахнул через них вниз. «Шлеп!» — приземлился он на лестничную площадку. Что-то кольнуло майора под лопатку. «Тихо!» — произнес свистящим шепотом, стоявший за спиной неизвестный. «Открывай двери, заходи. Вякнешь, приколю на раз-два». В одной руке майора были зажаты ключи, которые он уже вставил в замок, а в другой портфель. «Не успеть. Ладно, в квартиру войдем, он расслабится». — промелькнула в голове расчетливая мысль. Филимонов не считал себя мастером рукопашной борьбы, но в прихожей на вешалке у него был спрятан браунинг. И это могло стать весомым аргументом в споре. Распахнув дверь, он вошел в квартиру. «Свет!» — прошептали за спиной. Щелкнул выключатель, озаряя прихожую желтоватым светом сорока свечевой лампочки. И только после этого позади громыхнула дверь. «Вперед!» Майор прошел вглубь квартиры толчок в плечо. «Влево». Войдя на кухню, они остановились. Ловкие пальцы пробежались по бедру Филимонова, доставая из кабуры ТТ. «Теперь садитесь». На этот раз незнакомец говорил вполне нормальным голосом. «Можете повернуться». Подойдя к табуретке, майор по привычке смахнул с нее воображаемые крошки, после чего присел. И лишь тогда повернулся к своему собеседнику. Здоровый и плечистый мужик, лет сорок или чуть больше, темно-русые волосы, одет в пальто черного цвета и серую шапку. В правой руке зажат наган с толстым набалдашником на стволе. «Глушитель», — мелькнула мысль. «Не наш, конструкция английская. Стало быть, необычный урка». «Ну, давайте знакомиться», — будничным тоном произнес непрошенный гость, покачивая револьверным стволом. «Вы, Филимонов Олег Иванович, так?» «Допустим». «Я ведь его удостоверение личности посмотреть могу», — усмехнулся незнакомец. «Да, Филимонов, с кем имею дело? Вы меня искали, только вот выбрали не совсем удачный способ приглашения в гости. Вас, мания величия, случайно не страдаете, милейший? Чтобы наша служба кого-то искала, надо столько наворотить. Хоть представляете себе, с кем связались?» И ногу ГБ НКВД кивнул незнакомец. Ваш непосредственный начальник, комиссар Госбезопасности второго ранга Слуцкий Абрам Аронович. Считаете, что этого достаточно для того, чтобы обделаться? Разочарую, я не их». Так, потер пальцами виски майор. Что-то не туда у нас с вами разговор зашел. Сначала не возражаю. Хорошо. Я вас искал? Как давно? Совсем недавно. Ну, хоть какую-то зацепку дайте. У нас в производстве десятки дел. Я Франт. Нифига себе. Филимонов чуть не поперхнулся. Ищем-свищем его в Европе, а он здесь, в моей квартире. Постойте. Харон? Теперь удивился уже Франт. Отдаю должное вашей службе. Слегка поклонился он. Как это вам удалось? Тоже не лаптем щихлебаем, уважаемый. У майора проснулся азарт. Не ошибусь, если назову и ваше основное имя, вернее, кличку. Проводник. «Соответствует!» — кивнул тот. «И что вам от меня надо было?» «Пить хочу!» — смущенно улыбнулся Филимонов. Аж в горле пересохло от возбуждения. «Милости прошу!» — приподнялся со стула проводник. «Будем теперь называть его так!» И отступил на несколько шагов назад, не опуская оружия. Сделав несколько больших глотков из-под крана, майор вернулся на свое место. Возвратился назад и проводник. — Вот черт! У меня столько вопросов было. Сейчас даже и не знаю, с чего начинать. Чекист потер лоб. — А, ладно. Вы действительно тот самый проводник? Оппонент слегка удивился. Задумчиво посмотрел на майора. — У вас что, есть основания полагать, что я вру? — Да нет, конечно, это я так... — Черт! Скажите, Морецкий, ваша работа? — Моя. — Так это вы вокруг него крутились? — Мы... За что ж кравец-то пострадал? Не надо было так назойливо выпячивать его на передний план. Не опасайтесь конфликта с Польшей? Я не знаю такой страны. Есть царство польское в составе Российской империи, подло воспользовавшееся тяжелой для России ситуацией. Это не прибавляет им уважения с моей стороны. Да и кроме того, он у меня не первый поляк. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Лихо это у вас выходит. И англичан подставили «несовестно». «Во взаимоотношениях с данной страной использовать такие понятия, как совесть, преступный идиотизм. Всегда, когда у меня имелась такая возможность, я переводил стрелки на них». «Однако...» — Филимонов ошарашенно посмотрел на проводника. «Ну и нравы у вас, уважаемый. Там ведь тоже люди. Я с ними еще за ту войну не расквитался. Да и вам-то что за дело? А вот тут вы не правы. Да, островитяне, те еще негодяи, не спорю». Но сейчас мы играем на одной стороне. Это вам так кажется, Олег Иванович. У англичан одна сторона, своя, и они там в гордом одиночестве. Эх, ладно, об этом и позже можно поговорить. А, кстати, как вы меня нашли? Вы сколько лет в разведке? Нелегальные я имею в виду. С 22 второго года, а я с 14 -го. Маленькие слабости, да будет вам известно, есть у всех. У ваших сотрудников тоже. Однако. И до каких чинов дослужились? До обер-офицерских. Вам-то это зачем? Ну, я уполномочен предложить вам сотрудничество. Вот. В каком качестве? И зачем это мне нужно? Мы возрождаем разведсеть в Европе. И в Германии в частности. Но уж это-то абсолютно очевидно. Удивился бы, если бы такого не происходило. Вот, значит, чьи ушки торчат из кустов. «Чего-то похожего я и ожидал. Поэтому мы привлекаем к сотрудничеству бывших офицеров э, царской России. И много пришло. А то не знаете. Газет не читаете, да и других источников информации не имеете». «Знаю», — кивнул проводник. «Но отчего вы решили, что я этого сотрудничества хочу? Но ведь зачем-то вы пришли. Не желали иметь с нами дело, могли бы и дальше не проявляться никоим образом. Ведь так? Вам не откажешь в логике».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 Посидим, подумаем. Эх, хотел сегодня отоспаться, боюсь, что это уже не выйдет.